Глава 30. Звездный флот атакует. Бил в тот же день. Эпсилон Эридана. Гарфилд завалился в мою ВР без предупреждающего сигнала и без приглашения. Обычно он соблюдал все приличия. Значит, сейчас что-то произошло. Мы только что составили карту отключений. Мы, без предисловий, сказал он, и обнаружили своего рода последовательность. «Серьезно? Я ничего не заметил. Они же повсюду». Гарфилд покачал головой. «Не в пространстве. Пострадавшие станции работали более-менее автономно, и никто ими активно не управлял. Они словно системы, в которых нет постоянного боба». «Ах ты, черт!» — сказал я. «То есть это сделано намеренно?» Но пока никто не взял ответственность на себя. «Сколько Боба все еще в сети?» «В том или ином виде около 30%.» Скорее всего, мы вернем еще процентов 10-20 в системах, где бобы могут физически проникнуть на станцию и провести перезагрузку. Но на это уйдет еще пара недель. Ладно, пора созывать совет бобов. Не дожидаясь ответа, я отправил всем приглашение, а затем я раскочегарил ВР-совета. За много лет зал сильно увеличился в размерах. Иначе и быть не могло. Ведь теперь число бобов приближалось к десяткам тысяч. Это была полномасштабная постчеловеческая цивилизация, настоящая мечта, утопия, если бы не проблемы, связанные с репликативным дрейфом. В зал почти сразу хлынули бобы. Я создал белую доску и начал наносить на нее данные о ситуации в разных системах. Уровень шума постепенно возрастал, дискуссии и споры разгорались, и каждый хотел, чтобы выслушали именно его. Вдруг в центре зала раздался гудок, который удивил всех. Особенно меня. Я, честное слово, даже посмотрел на свою руку и проверил, не держит ли она клаксон. На зал опустилась тишина. Все повернулись к сцене, на которой стоял член Звездного флота. Форму, не совсем похожую на костюмы из нового поколения, невозможно было с чем-то спутать. Увидев ее, часть Бобов фыркнула от смеха. — Полагаю, все вы пытаетесь понять, почему я собрал вас здесь, — сказал он. Стандартная шутка Бобов не сработала. Нервы Бобов и так были на пределе, а «Звездный флот» Бобы не очень-то любили. Боб, представитель «Звездного флота», неловко подождал, затем выпрямился и продолжил. «Меня зовут Ленни, и я здесь, чтобы сделать заявление от имени моей группы», — он оглядел зал. Теперь уже все взгляды были обращены на него. Начну я с того, что работу Бобнета нарушили мы. «Мы пришли...» Скорее всего, Ленни не ожидал такой реакции. Обычно Бобы готовы спокойно выслушать собеседника, даже если он сообщает что-то неприятное, хотя бы для того, чтобы получить информацию. Но не в этот раз. На Ленни обрушился поток оскорблений, и советов совершить с собой немыслимые действия. Несколько Бобов даже двинулись на него, сжав кулаки. Конечно, в ВР они не могли причинить ему ущерб. Тем не менее, Ленни сделал шаг назад, и на его лице появилось испуганное выражение. Я подошел к сцене и поднял руку. Какофония резко стихла, сменившись абсолютной тишиной. «Почему?» — спросил я. Лень не распрямил плечи. «Нам показалось, что это единственный способ. Вы решили навязать нам свою волю? Чтобы вы не могли и дальше вмешиваться в... Вы не добились своего, и поэтому решили навязать нам свою волю силой? Теперь Лень не выглядел не столь самоуверенно. Только так мы могли позаботиться о том, и я снова поднял руку, останавливая его». То есть это из-за квинландцев. Не только. Из-за павов, дельтанцев, людей. Вы навязываете нам свои политические взгляды. Ленни посмотрел мне прямо в глаза. Билл, мы должны были как-то предотвратить... Нет, сказал я. Не должны были. Вы решили это сделать. Вы думали, что заставите нас выполнить ваши требования. Я сделал паузу, чтобы оглядеть зал. Никакого сочувствия звездному флоту. Все уже решено. Мы вас исключаем, сказал я Ленни. Вам больше не рады ни здесь, ни в любой другой среде Бобнета. Вы не Бобы. Я взмахнул рукой, и он исчез. А я повернулся к толпе. Немедленно начинайте укреплять свои объекты, даже если вы недавно это сделали. Создавайте новые VPN-подключения к моей личной ВР. Я в срочном порядке разошлю всем новые ключи. А вы тем временем проверьте все. Ищите трояны, руткиты или любые следы порчи. Мы должны быть чистыми. Бобы кивнули и быстро исчезли. Через несколько миллисекунд в зале совета не осталось никого, кроме Гарфилда, меня и одного прогуна. Судя по метаданным его звали. Хью. У них наверняка есть планы на случай экстренной ситуации, сказал он. Я кивнул. Но мы можем делать только то, что в наших силах. Проверка исходного кода этого зала. Огромный проект, сказал Хью и, наклонив голову, посмотрел на меня. Может, дашь мне копию, только для чтения? У нас есть одномощная компьютерная система. Я медленно кивнул. Если они что-нибудь найдут, то оригинал я очищу сам. Так и сделаем. У себя я все организую когда подготовитесь, заходите», — сказал Хью и исчез. Я бросил взгляд на Гарфилда. Скорее всего, его брови поднялись так же высоко, как и мои. Он просто взял и пригласил тебя к ним? Ничего себе. Я нахмурился. «Гарфилд, давай готовиться к проверке программы». Подготовив архив с исходным кодом, я сразу отправил его Хью. Архив оказался огромным, и я думал, что результатов придется ждать от нескольких минут до часа, а то и больше. Но уже через пару миллисекунд Хью прислал мне приглашение. Я заскочил в Эр Хью и увидел, что стою на плоской платформе, которая на первый взгляд парит в космосе. Ни стен, ни потолка. Над головой мимо меня с большой скоростью летели цилиндрические спутники, двигаясь по орбите вокруг далекого Солнца. Подобную картинку ожидаешь увидеть в фантастическом фильме, где масштаб искажен так, чтобы были видны объекты, которые на самом деле находятся слишком далеко. Когда я уселся в какое-то футуристическое кресло, Хью указал наверх. Мы, конечно, не намеревались создать реалистичное изображение, сказал Хью, чувствуя незаданный вопрос. На самом деле мы летаем по орбите вокруг серого карлика и только в одном слое, чтобы увеличить рассеивание тепла. Но это хорошая модель и Еговы. А что это? Наш проект мозга матрешки. В данный момент у нас есть чуть более 32 тысяч спутниковых модулей, которые летают вокруг звезды в нашей родной системе, объединенные в сеть благодаря каналам УППС. Но почему и ЕГОВА? Интеллектуальный, единый, грандиозный, онтологический всеведущий аппарат. «Вы начали с названия, да?» — спросил я, делая вид, что меня тошнит. — Аббревиатуры — самая примитивная форма каламбура, — рассмеялся Хью. — У вас есть все это, и даже крутое название, но вы до сих пор не создали истинный искусственный интеллект? Билл, дело не в масштабе. Вороны и попугаи были одними из наиболее разумных существ Земли, если не считать людей, несмотря на то, что мозг этих птиц меньше грецкого ореха. У некоторых дельфинов отношение массы мозга к массе тела было не ниже, чем у людей, но они никогда не демонстрировали такого же уровня разумности. На самом деле, наибольший показатель по данному соотношению был у одного из видов землероек. Тут самое главное – устройство мозга, а также проводка, которая соединяет разные подпроцессы. В данный момент мы считаем, что нам либо не хватает чего-то основополагающего, либо мы зашли в тупик, из которого не можем выбраться. Иегова невероятно мощный. Он может обрабатывать огромные объемы информации практически мгновенно. Его объем оперативной и долговременной памяти почти не ограничен. Но фактически это все равно ими. Он по-прежнему не обладает способностью к контрфактуальному мышлению. Он не задает вопросов «какого хрена?». Он не осознает себя личностью и не ведет с собой какого-либо внутреннего диалога. «Про вопрос «какого хрена?» я знаю». — Но что такое контрфактуальное мышление? — Хью ухмыльнулся. Ну, допустим, ты запрограммировал ими, чтобы он управлял колесным транспортом при движении из одной точки в другую на большой плоской поверхности. Он с этим справится. Но предположим, что на самом деле машина находится на сферической поверхности, такой как земля. Из-за этого координаты будут работать не так уж четко, и машина всегда окажется чуть в стороне от запланированного места назначения. Ими никогда не подстроит свои алгоритмы, если не получит соответствующий приказ. Он никогда не задумается о том, почему он всегда ошибается. Ты можешь запрограммировать ими, чтобы он корректировал себя, и тогда, выяснив, что сферическая геометрия работает лучше, чем геометрия плоскости, он начнет пользоваться новыми формулами. Но ими... Никогда не задумается, почему. Он никогда не будет делать выводы из полученных данных. Не задумается о силе тяжести, астрономии или о чем-то другом. А настоящий разум спросит, какого хрена, и постарается выяснить, что происходит. И у вас его нет. Мы даже близко к этому не подошли. Мы можем запрограммировать каждый дополнительный слой поведения, но он никогда не выходит за пределы того, что мы запрограммировали. Я, конечно, упрощаю, ведь даже в 21 веке исследователи уже превзошли этот уровень. В основном идея та же. А может, вы создадите симулятор мозга? На Земле это сделали в 22 веке, и доказательство тому мы бил. Это разница между записью видео и созданием реалистичной цифровой анимации с нуля. Первым процессом люди занимались еще до того, как родился изначальный Боб, Вторым они не овладели даже к моменту его смерти. По крайней мере, правдоподобных изображений люди так и не получили. Значит, мы можем симулировать уже существующий разум, но не создать его с нуля. В точку, Монфрер, это очень сильно нас раздражает. Неформальный тон Хью заставил меня усмехнуться. Его непринужденность казалась слегка искусственной. Кажется, ему хотелось, чтобы я чувствовал себя в своей тарелке. О! Вы до сих пор считаете, что это возможно? Мы не нашли ни одной причины поверить в то, что наш разум использует что-то, кроме физических законов Вселенной. По-моему, репликация это доказала. Так что да, это сложная задача. Но она не является нерешаемой. А почему бы не взять улучшенного репликанта? Так это не работает. Ну, то есть работает, но не дает результата, который нам нужен. Структура человеческого мозга, даже реплицированного, ограничена биологической архитектурой, на которой он построен. Вот почему у нас есть гуппи. Запасная копия, загруженная в Иегова, может повысить свою частоту значительно сильнее, чем любой из нас. Но она все равно Боб. Да, мы пытались. Более того, наш сисадмин — это клон Боба, который управляет виртуальной машиной внутри Иегова. Он скоростной суперразум, но не качественный суперразум. Хм. Я мысленно встряхнулся. Ладно, вернемся к нашей теме. У вас есть распечатка кода. Когда приблизительно вы сможете? Все уже сделано. Я удивленно поднял брови. Ух ты, быстро. В этом весь смысл. По крайней мере один из смыслов. А теперь плохая новость. Ой-ой. Хью кисло улыбнулся. В общем, они долго готовились. Нет, везде пролезть они не смогли но зато разнесли в щепки все объекты, до которых смогли дотянуться. И в том числе им удалось вставить блок слежения в твою систему связи. У меня упала челюсть. Ой, то есть они знают обо всем, что мы говорим? Неа. Мы обладаем теми же навыками, что и они. Но мы все делаем лучше. Поэтому сейчас им кажется, что мы разговариваем о пиве. Черт. На то, чтобы распутать этот клубок, уйдет много времени. Все еще хуже. Анализ показал, что если вы попытаетесь захватить станции в физическом мире, они включат программу самоуничтожения. Я вскочил. Проклятие! Но ведь именно это и собираются сделать бобы. Гарфилд упал в мягкое кресло и бросил мне отчет. Это окончательные цифры. 48% мира бобов подключено к сети. Из остальных 52% 18 — 18% — это звездный флот. Их так много? «Билл, они активно реплицировались. Кажется, они уже давно планировали нечто подобное. В общем, чуть более трети бобов вне сети. Мы по-прежнему получаем новые подключения. Люди начинают понимать, как использовать передатчики ППС на беспилотниках и другой технике. Но все это годится только для базовой связи». «А тем временем вот это...» — я помахал листом бумаги, который держал в руках. «Вот твой список отключений». Все это машины, которые я обновил несколько дней назад, потому что у них все еще были исходные ключи. Кто-то записал мой сеанс, сохранил новые ключи, а затем использовал их, чтобы испортить станции. Я заскрежетал зубами. Это классический трюк из социальной инженерии. Противник напугал меня и заставил сделать именно то, что ему нужно. Ух ты! Очень хитроумно. Я почти не ожидал такого от них. Они больше похожи на дуралеев, чем на гениев-манипуляторов. Ну, видимо, реальность превосходит ожидания. Кроме того, я взял еще один лист. Ультиматум Звездного флота. Кажется, Ленни собирался изложить его на Совете Бобов, но я его прервал. Я сделал вид, словно читаю текст, хотя уже прекрасно знал, что написано на странице. Они предлагают восстановить всю связь и функционал станций, если мы пообещаем прекратить вмешательство в дела аборигенных видов вести это шантаж. — Угу. Кто-то уже согласился на эти условия? Я фыркнул. — Гарфилд, они сильно недооценили мир бобов. По-моему, общий предок Звездного флота уже давно перестал быть бобом, но сам этого не понял. Он думал, что мы будем вести себя так же, как и он. — Черт, с два Странно, что им хватило ума устроить тебе это разводилово. Но при этом они не сумели предугадать общую реакцию. «А где они в физическом мире?» — спросил я, игнорируя попытку Гарфилда вернуться к этой теме. «Находится ли Звездный флот в каком-то конкретном месте?» «В общем, они где-то в окрестностях пути Персея. Но если ты спрашиваешь, не столпились ли они где-нибудь, что было бы очень выгодно для нас, то ответ отрицательный. Планируешь боевые действия в физическом мире?» «В данный момент я готов обсуждать любые варианты. Как я и сказал на совете, эти парни не бобы». «Они не думают и не действуют, как мы!» Гарфилд тяжело вздохнул. «Чудесно!»